Прежде чем приступить к очередному исследованию, он расспросил Преликлу об эмоциональном состоянии пациента, но не узнал ничего нового. Существо было неподвижно и, по-видимому, находилось без сознания. Однако, как только Конвей обратился к нему с помощью транслятора, больного снова охватил страх, хотя, как уверял Преликла, он понимал, о чём говорит Конвей. «Я не причиню вам вреда!» Медленно и четко выговаривая слова, Конвей приближался к пациенту. «Но мне необходимо до вас дотронуться. Поверьте, я не желаю причинять вам вред». Он вопросительно посмотрел на приликлу. ГЛНО сказал. «Страх и беспомощность. И еще покорность наряду с угрозой. Нет, с предупреждением». Он явно верит вам, но пытается о чём-то вас предупредить. «Ну, так-то лучше», — подумал Конвей. Существо не возражало против прикосновения. Он подошёл к нему и дотронулся рукой в перчатке до участка чистой кожи. Руку его снова отбросило сильнейшим ударом. Охнув, он отскочил в сторону и, потирая руку, выключил транслятор, чтобы дать выход своим чувствам. Чуть помолчав для приличия, Приликла счел нужным пояснить. «Нам удалось получить очень важную информацию, доктор Конвей. Бурная физическая реакция пациента ничуть не изменила отношение его к вам». «Ну и что из того?» — раздраженно воскликнул Конвей. «А то, что реакция была непроизвольной». Конвей подумал над выводом Приликлы и сказал не без горечи. «Значит...» «Общая анестезия исключена, даже если бы у нас и был подходящий наркоз. Сердцем и лёгкими управляют непроизвольное сокращение мышц. А это ещё одно осложнение. Мы не можем его анестезировать, а он не собирается нам помочь». Конвей подошёл к контрольному пульту и нажал несколько кнопок. Замки сети раскрылись, и сеть оттянула в сторону. «Он сам себе наносит травмы», — пояснил Конвей. «Бьётся сеть». «Вы видите, он почти лишился второго щупальца». Преликло возражал против того, чтобы убрать сеть. Он считал, что, оказавшись на свободе, пациент может нанести себе более серьёзные повреждения. Конвей возразил, что пострадавший в его положении вряд ли сможет свободно передвигаться. Ему пришла мысль, что поза, принятая существом, идеальна для обороны. Она напомнила позу кота во время драки, которая опрокидывается на спину, чтобы пустить в ход все четыре лапы. Вот и этот десятилапый мог защитить себя от нападения с любой стороны. Инстинктивные реакции существа были продуктом эволюции. Иначе зачем ему принимать эту оборонительную позицию, не подпуская к себе никого именно тогда, когда оно нуждается в помощи? И тут Конвия словно озарила. Он нашел ответ на свой вопрос. «Нет», — поправил он себя, стараясь успокоиться, — Он уверен, что нашел ответ. Все их выводы относительно сущности болезни изначально были неверными. Они пришли к ложному заключению, казалось простому и единственному. Отсюда и диагноз. Если изменить этот диагноз, становятся объяснимыми физическое и моральное состояние пациента, истоки его враждебности, Тогда нащупывается и единственно верный метод лечения. Больше того, появляются основания полагать, что пациент отнюдь не так злобен и враждебен, как это могло показаться. Единственным слабым местом в теории Конвея была вероятность того, что она могла оказаться ложной. Конвей не мог ни с кем обсудить намеченный курс лечения. Это привело бы к служебным неприятностям. Вздумая он настаивать на этом лечении, в случае неудачи и смерти пациента его бы, как лечащего врача, просто уволили. Конвей снова приблизился к пациенту и включил транслятор. Он знал наперёд, какой будет реакция пациента. Ведь то, что он собирается сделать, было жестоким испытанием для больного, но Конвей не мог поступить иначе. Он сказал, «Не беспокойтесь, молодой человек!» мы вас быстро вернем в нормальное состояние». Реакция пациента была настолько бурной, что доктору Приликле, который следил за чувствами пациента, пришлось покинуть палату. И лишь тогда старший терапевт принял окончательное решение. Три следующих дня Конвей регулярно посещал пациента. Он отмечал, с какой скоростью растет жесткий покров, охвативший уже две трети тела пациента. Не было сомнений, что поражение распространяется чрезвычайно быстро, и опухоль становится все толще. Он отослал образцы в лабораторию патологии. Оттуда ответили, что пациент страдает весьма активной формой рака кожи, и запрашивали, возможно ли хирургическое вмешательство или лечение радиоактивными изотопами.